но в самом звуке этих слов ему чудилось какое-то благородство форсайт четверкой. Хм, недурно. Родившись на свет слишком рано, Суизин не мог должным образом развить свои склонности. Появись он в Лондоне 20-ю годами позже, его не миновала бы профессия маклера.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 Экипаж рванулся вперед и в мгновение ока с грохотом подкатил к дому Сомса.